После краткого молчания старик свистом позвал собаку и, обернувшись к молодым людям, сказал с соответственной обстоятельством важностью. «Те, кто думают, что человек один соединяет в себе весь разум, данный Господом его творением, разочаруются рано или поздно, когда доживут, как я, до восьмидесятилетнего возраста. Я не беру на себя сказать, какая опасность угрожает нам». И не ручаюсь, что и сама собака знает это. Верно только то, что нам угрожает какая-то опасность, что она близка, и мудрость велит избегать ее. Вот что я узнал из уст друга, который никогда не лжет. Сначала я думал, что Гектор отвык слышать шаги людей, и это было причиной его беспокойства». Но весь вечер он чуял что-то вдали, и то, что я принял за предупреждение о вашем появлении, означало нечто гораздо более важное. Поэтому, дети мои, поверьте совету старика. Расстаньтесь немедленно и вернитесь каждый туда, где вы можете найти пристанище и отдых. «Если я покину Элен в такую минуту, пусть я...» — крикнул молодой человек. «Довольно», — сказала Элен. Снова зажимая ему рот рукой, белизна и нежность, которые были бы замечены в самых блестящих салонах. «Нельзя терять времени. У меня не остается ни минуты. Нам нужно расстаться во что бы то ни стало. Прощайте, Поль, прощайте, дедушка!» «Сссс», — сказал молодой человек, хватая ее за руку. «Тише! Разве вы ничего не слышите? Вблизи буйволы. Они поднимают страшный шум». «Да, это беспорядочно бежит целое бешеное стадо!» Старик и девушка стали прислушиваться, напрягая все силы, чтобы узнать настоящую причину смутного отдаленного шума, тем более страшного, что ему предшествовали такие значительные предостережения. Звуки, хотя и слабые, были теперь ясно слышны. Молодой человек и его собеседницы делали поспешные предположения о происхождении этих звуков, когда порыв ветра донес до их слуха шум шагов по земле, раздавшихся так ясно, что нельзя было ошибиться. «Я был прав», — сказал охотник за пчелами, — «это стадо, гонимое пантерой или битва между зверями». «Ваш слух обманывает вас», — ответил старик. С той минуты, как он уловил отдаленные звуки, он оставался недвижим, как статуя. Шаги слишком велики для буйволов и слишком правильны для животных, бегущих со страха. Прислушайтесь. Вот они спустились в лощину с высокой травой, и шум шагов стал глуше. А вот они проходят по твердой земле. Тс! Они поднимаются по холму, И идут прямо на нас. Они будут здесь раньше, чем вам удастся добраться до безопасного места. Идем, Элен, сказал молодой человек, беря свою приятельницу за руку. Попробуем добежать до лагеря. Слишком поздно. Слишком поздно. Крикнул трапер. Вот они уже видны. Это адская шайка проклятых сиу, судя по их разбойничему виду и потому, как они рассеялись по прерии. «Кто бы они ни были, сиу или дьяволы, они увидят, что мы мужчины», сказал охотник за пчелами, с таким гордым видом, как будто бы он командовал сильным отрядом таких же мужественных людей, как он сам. «У вас есть ружье, добрый старик, и вы, конечно, не откажетесь пострелять, защищая девушку-христианку». «Ничком! Ложитесь оба в траву! Скорее, в траву!» тихо сказал траппер, указывая на место заросшее более густой травой. «У вас нет времени бежать, и нас слишком мало для того, чтобы сражаться, юный безумец! Скорее прячьтесь в траву, если хотите спасти девушку, или если вам дорога ваша жизнь!» Увещания старика, сопровождаемые быстрыми энергичными жестами, произвели нужное действие, и молодые люди последовали его советам с пассивным послушанием, вызванным близостью опасности. Луна зашла за завесу тонких легких облаков — окаймлявших горизонт. Ее слабый дрожащий свет проникал через эти облака так, что можно было различить формы и размеры предметов. Траперу, приобретшему над своими товарищами то влияние, которое обыкновенно имеют в безнадежных случаях люди решительные и опытные, удалось спрятать их в траве. При слабом свете затуманенного светила он следил за беспорядочными движениями толпы, которая бегала и порывисто скакала во все стороны, словно демоны, рассеявшиеся по равнине, чтобы справлять ночью свои шумные оргии» то была действительно толпа человеческих существ, приближавшихся со страшной быстротой и в направлении, оставлявшем мало надежды, чтобы, по крайней мере, некоторые из них не прошли мимо места, где укрывался траппер со своими товарищами. Временами в ушах их раздавался топот лошадей, доносимый ветром. В следующее мгновение звук шагов толпы по более густой траве становился тихим, почти незаметным и можно было подумать, что в этом явлении не было ничего земного. Траппер призвал свою собаку, заставил ее лечь рядом с собой и, став на колени в траве, быстрым бдительным взглядом следил за Сиу, в то же время то успокаивая страхи девушки, то сдерживая нетерпение молодого человека. «Нехристей уже никак не менее тридцати», — вставил он, между прочим, среди множества комментариев, произнесенных сквозь зубы. «Ага!» Они удаляются в сторону реки. «Тише, Гектор, тише, мой мальчик!» «Ну вот, теперь они идут сюда!» «Можно подумать, что разбойники сами не знают, куда идут!» «Будь нас шестеро, какую славную засаду мы могли бы здесь устроить!» «Ну-ну, побольше благоразумие, удала головушка. «Нагнитесь-ка побольше, не то увидят!» «Да я не знаю еще, имели бы мы право на это, так как они не причинили нам никакого зла!» Ну вот, они опять спускаются к реке. Нет, черт возьми, они поднимаются на холм. Вот когда надо оставаться неподвижным, как будто дыхание прекратилось и дух отделился от тела. Едва он проговорил эти слова, как зарылся в траву неподвижно, как будто то отделение духа от тела, о котором он только что говорил, действительно произошло. В то же мгновение несколько всадников пронеслись, словно вихрь, как будто бы это были внезапно появившиеся призраки. Лишь только они удалились, траппер осторожно поднял голову в уровень со стеблями густой травы, сделав знак остальным, чтобы они оставались на месте и хранили молчание. Они спускаются с холма в сторону лагеря. Нет, они останавливаются внизу и собираются на совещание, как стадо ланей. «Клянусь небом!» Они возвращаются, и мы еще не избавлены от этих разбойников. Он снова спрятался в траву, и минуту спустя толпа дикарей появилась на вершине маленького холма и продолжала беспорядочно бегать во все стороны. Очевидно, они вернулись с намерением воспользоваться возвышением для того, чтобы осмотреть всю площадь горизонта. Некоторые из дикарей сошли с лошадей на землю. Другие скакали во все стороны, как будто желая исследовать местность. К счастью для трех друзей, трава, в которой они прятались, не только скрывала их от взглядов варваров, но и служила препятствием для лошадей, не менее диких и свирепых, чем их хозяева, так что они не могли смять лежавших в ней людей своими быстрыми неправильными скачками. Наконец, индеец с мрачным взглядом, огромного роста, судя по властному виду предводитель — созвал вокруг себя главных товарищей, и все стали советоваться, не слезая с лошадей. Поль Говер поднял глаза и, увидав толпу людей свирепого грозного вида, увеличивавшуюся с каждой минутой новыми, если, возможно, еще более отталкивающими личностями, сделал невольное движение, схватился за ружье и, вытащив его из-под себя, стал заряжать, чтобы быть готовым воспользоваться им во всякую минуту. Девушка движением, свойственным ее полу, спрятала голову в траву, предоставляя ему отдаться в лечению его пылкого характера, но более благоразумный старик сказал ему на ухо. Звук выстрела огнестрельного оружия так же знаком этим негодяям, как звук трубы солдату. Опустите ружье. Опустите, говорю вам. Если луч луны упадет на металл, его сейчас же увидят эти воплощенные дьяволы, глаза которых так же зорки, как глаза самой черной змеи. Малейшее движение привлечет на нас град стрел. Охотник за пчелами послушался, по крайней мере, настолько, что остался недвижим и хранил молчание». Но было еще довольно светло для того, чтобы по нахмуренным бровям и угрожающему виду молодого человека старик мог убедиться, что если дикари откроют их убежище, победа может дорого обойтись им. Видя, что советов его не слушают, траппер принял соответствующие меры и, по-видимому, ожидал результата с характерным спокойствием и покорностью». В это время Сиу, старик не ошибся в своих предположениях, назвав этим именем «Дикую Орду», закончили совещание и снова рассыпались во все стороны, как бы ища чего-то. «Демоны слышали лай собаки», — шепотом сказал траппер, «и слух их слишком изощрен, чтобы ошибиться в расстоянии. Прячьтесь хорошенько, друзья мои, прижмитесь головами к земле, как спящая собака. Лучше встанем». «И положимся на нашу храбрость!» — нетерпеливо проговорил молодой человек. Он хотел прибавить еще что-то, но почувствовал, как чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. Повернув голову, он увидел жесткие черты дикого индейца, угрожающий взгляд которого был устремлен на него. Несмотря на первое впечатление изумления и сознание своего невыгодного положения, молодой человек не хотел сдаться в плен не попробовав защититься. С быстротой молнии вскочил он на ноги и, набросившись на врага, сжал его за горло с такой силой, что борьба была бы окончена, если бы он не почувствовал, как руки траппера обвелись вокруг его тела с силой, мало уступавшей его собственной, и принудили его к бездействию. Прежде чем он успел упрекнуть товарища в кажущейся измене, их окружила дюжина сию, и все трое должны были сдаться в плен.